443. Братство как магнит привлекает уже подготовленные души. Пути различны, но есть та внутренняя струна, которая звучит и зовет к единению. Можно чуять самые целебные вибрации, но только немногие понимают значение таких целебных явлений. Нельзя только словами объяснить, как происходит это соединение. Нужно иметь расширенное сознание, чтобы понять и признательно принимать посланную помощь. Так человек начинает распознавать, как приближается высшая энергия.